Я открываю двери в бездну. За мной смолкают звуки мира. Витрин над дыры. Мне сквозняки бесполезны. Я разворачиваюсь к детству лицом. И замедляю время. И невесомей ивнее становится дыхание сердца. Мои прозрачные ладони Да посинение держит крылья. Я движусь за севшей пылью по темным сторонам истории, среди нагромождений лестниц, меж тишиной и цунами. Я движусь медленно, глазами, отыскивая крат небес. Клыкольную речью разбавлено небо. Уходя вечер выплеснул солнце остатки. Птицы смолкли, откинув с алба птичьи прятки, и уставились сокон. На странное это. Это странное чувство весеннего счастья захлестнуло дворы и затронуло память. Люди стали ловить свет и сердца руками. Разбирая кресты зеркалами на части, И ячаянно биться в большие полотна золотых водопадов божественной речи и трясти охраняющих время за плечи в тех мирах, где любовью был сон этот соткан. Дом на краю ночи. Небо, как океан. Вот на далеких стран смотрит задумчиво зочий. Шумное время жизни Пьются звонки знакомых. И молчалив их гомон на территории истин. На территории света путь обозначен любовью. Слушает зочий шестое. чувства внутри человека. Там, где сливаются реки из моря, кверху фонтаны соленые брызжат. А наверху, в небесах, где-то рыжий Ходит настройщик и пробует звуки. То отойдет, то застынет вопросом, то развернет, то изменит реальность. То изловчится и выглянет косо из-за кулиса, попадая в тональность музыки моей. Волна его трепет. Там, где за лесом масливается реки, кто-то разводит огни на озерах, А под озерами строится город. Между столетий. Не верится даже, что мосты, построенные для экипажей, Стал полосою препятствий. Мой ветер. помнишь полет и посадку на третий Однажды, когда день закончится светом, я крылья расправлю и выйду из тела. И будет мой цвет ослепительно белым, едва чуть заметным. Я выйду к лучам от великого солнца. Мой путь будет выстлан серебряной тканью. Я буду вдыхать легкий запах керании. Мне встретится Моцарт. И много других и родных и знакомых со мной повстречается душ по дороге к священному храму. И вытот к нам боги напитывать слоном. Мне три вышивальщицы вытот форму, такую, как носит в обители души, со множеством тонких патистовых кружев для шелковых крыльев, с отрезком для хорды. Я стану не я. Я войду в тело света. Я стану со всеми одной душою. Я стану сияющий, стану любовью. Я стану бессмертной. Холодные тени бродили по сумрачным залам, и плакала третья планета от солнца. И было так пустая и В колодцах воды, чтобы напиться, едва под землей хватало. Меж двери леса выходили вулкана из комы, и сыпался тоннами с неба обугленный пепел. И мелкий песок гнал дорогами горести ветер. И не было больше вокруг и них храма ни дома. Галактики дальние слезы платком вытирали, с небес наблюдая, как стонет от боли планета, и как изнывает от холода с жаром рассеяты, как люди копать продолжают могилы руками. А где-то с другой стороны этой тьмы, за веками, за тем перевалом моя океаны столетия, и чистое сердце, и смех золотистый. И дети готовятся землю засеять другими цветами. В было всё так ново: планета, солнце, люди. И колыс сразу земного для миллионов судеб. В не было пустыни, и чисты были воды, и были люди из Палины, и в мир иной проходы, И свет от храма золотого, и разговоры чуди. В начале было Божье слово, в конце его не будет. Мы просто будем в океане могучем и бескрайнем. великим благостным сиянием мы все богами станем она не читает книги, но знает про тайное много Она занимается утром с собой и танцует подолгу. Она сегодня принцесса, а завтра сямская кошка. Она за лапы и кормит вкуснятиной ложками. И любит тепло укрываться и чуть не под утро ложиться и спать, и сквозь сон возвращаться в свой мир с чудесами, эльфийский. Она забегает на ужин и может избавить от скуки. забросить друзей и картины свои рисовать в своем духе. Она любит жить в теплых странах, но хочет найти дверь в вечность и держит открытой дверь в анной для мыслей, что было где-то Она любит запах тумана и любит молчание слушать. Она теребит постоянно свои заостренные уши. Возможно, что в прежних жизнях Мы были с ней очень похожи. Возможно, я тоже Эльфийкой была с золотистой кожей. А накидками шурша, гуляют по земле рождений феи. И сыется от счастья их душа, и небо от восторга пламенеет. Движения их спокойны и легки. Они и мы одной цепочки звенья, Но как непостижимо далеки, запрятанные в память измерения». Наш мир начинается с тайн во двоя. Безудержных выплесков смеха, светящихся радок во время дождей, с тепла тополиного снега. Наш мир начинается с первых шагов навстречу рукам папы с мамой. С легендой о Еве с Адамом времен допотопных с их снов. Наш мир начинается с двух единиц полярных. из минуса с плюсом с кораллов морских и жемчужин со списанных в книгах страниц наш мир начинается с множества вер народом подаренных небом и стройки с пятеркой, с их следа на месте песчаных карьер. наш мир начинается с древних таблиц и цин золотого сечения со сочевито после рождения Наш мир начинается с птиц. Наш мир наши встречи, улыбок сияние и наши с тобой задушевные речи, хранилисьи слов и прозрачность дыхания, Ты чувствуешь, как мы становимся легче? Ты чувствуешь, как приближается время для наших полетов над миром соблазнов? Каким же он будет великим наш праздник, когда оторвутся от нас наши тени? Тантристы, артисты, туристы у всех на устах постоянно. За ними мосты, караваны их собственных образов мыслей. А где-то, постом отречения, живет в своем собственном храме один на один с мирозданием, творящие сердце свечения. Рах восходящих созвездий за окнами первые звезды, чудесной божественной смесью скрепляют мерцающий воздух. Глаза погружаю в узоры налипшего неба на пальцах и чувствую взмах дирижёра и слышу гул дальних оваций. Я слушаю голос Вселенной, ее позывные позывный испезный. Как в свет обрежаются тени в мирах восходящих созвездий. Пустой вагон, положим поезд колесами стучит. И сна в туман закутана. Воنائي подсвечивает ветреный воздух. Мой город солнца тонет в снах. Из всех забытых снов мерцающих лучиной, В вечернем сумраке для одиноких и уставших. Иршится музыка, и звук ее по разносит птицы и ветра за ними. В глазах движение света серебрится, и где-то там вдали мерцает свечи. И новый день рождается на млечном пути и входит в города, и освещает лица, не замечая страны и границы. И люди неожиданно прокрыли вдруг вспоминают и туда, где птицы встречаются, пытаются добраться до тех миров, где ангелами были, где любили Тра просто шел он, и всем улыбался, И что-то менялось в глазах у прохожих. И если не сразу, то может быть позже, они снова станут добрее и моложе. И может не станут, туман рвать на части, и что-то в проехах латать, и со скрипом вставать на крыло и летать по орбитам на полотнах мимолетного счастья. Когда мои ноги от пыли устали, я в окна твои постучалась. Ты вышла. Я помню, как падали спелые вишни на травы, чуть слышно. Я помню, как ты меня чаем поила под кронами яблони, у розовых листьев. Какие душистые яблоки висели в тот вечер над нами. Я помню, как утром меня провожала, какими глаза твои синими были. Когда мои ноги устанут от пыли, я знаю, ты встретишь меня с перевала. Картон загрунтован, но нонтек не прочен и рвется. Потрескались рамы просыпалась звездами небо. В заснеженных красках поет не взошедшее солнце. На темных полотнах дрожа зажигается небыль. Затерянный мир, упакованный в маленький лотос. В пространстве рассеянных светом фантомов, ростком пробивается хрупким, пытливым и новым. Социете Вселенной сиренный скрывается в темных путонах. Спонтанные мысли роняют в картины сюжеты. Шаги прорываются сквозь лабиринты и шрамы. Меняются звуки в проталинах лунного света. И время танцует в спиралях небесного храма. я листала на стенах земные слова, голоса их делила по нотам. Мне везло, я кормила енотов с рук. Следы приводили их к вам. Я ходила вдоль берега жёлтой реки по мирам. ликой солнце распадалось на сотни эмоций, иллюстрациям слов вопреки. Я носила прошедшие мысли на слог. Я впивалась в проросшие зерна, сердцем слушала музыку кор и понимала, мне просто везло. Мне везло забираться на пике вершин и заглядывать в клубы разрушений, разветвляясь в среде отношений между жизнью и мной и души. Никто не приходил ко мне на праздник. Никто не увидал из ветра платье, расшитое фиалками по краю и розами увитые по центру. Никто не поздравлял меня сегодня. Никто не говорил, что я смешная, и завтра не придет, и послезавтра. Я дни сегодня съела все и вот и каю. Я понимаю, что переитаю. Но не могу ничто с собой поделать. И снова всем звоню и приглашаю прийти с утра, чтобы в полдень пообедать. Чтобы прыгнуть, как кузнечик? Нужно просто оттолкнуться и схватиться за колечки, радо А потом пригнуться, чтобы солнышко лучами не задело крылья детства, чтоб не выронить случайно эту радостность из сердца. В моем ленивом гамаке на самом интересном месте. Есть что-то теплое от кресел и синих ламп на потолке. А дырки можно растянуть изнанкой вверх, как на верблюдах. А с ними хорошо, покуда не вытекла слюною ртуть. Их можно снова заманить, придав лицу смешную мину, и к от камина огни углей растормошить. Когда весь снег на животе от смеха скатится по крыше, Обратно вниз, к подножью вишен. Апрель ударит из ракет, а я ударю из хлопушек, когда уйдет из окон стуж. В море твоих острот И глубоко и привольно мысли гуляют по полю. Строит жилье себе крот. Будет слепому нора частным владением казаться. Там, где есть море оваций, будет потом карнавал. Этот великий успех очень к лицу тебе, время. Ты так разводишь на деньги и поднимаешь на смех, что не могу удержаться и заразиться весельем. В этой похожей на келью норке за номером 20. Катится с горки солёные брызги. Тело смиренно лежит под навесом. Рядом другое в бамбуковом кресле. падают брызги соленые близко тело массирует струи стихийные Нежицы тела под глиной и грязью лица веселые, как по заказу вот и рецепт для здоровья без химии у восточного причала, под лазурным водопадом, жили были как-то рядом две реки и океан. Две девчонки и мальчишка, две грозы и кром чудесный, великаны водной песни смех крепили к парусам. В глубине, под слоем толщи, под давлением безмерным, в амфибрахию манерно собирали свой орган. И отдельно совершенно На загадочном экспрессе в белом соусе из пены залетал к ним ураган. Он крушил всё сразу вместе и сорил соленым ветром и пакетами конфеты всем с улыбкой раздавал. Он ходил по морю важно и по рекам шел в припрыжку и таскал в подмышке книжку, рожи корчил и ворчал. И толпились у причала посмотреть на это чудо. Одногорбые верблюды, трекушки в камышах. Дети сказочного века по и реси появлялись и над шутками смеялись, подражая морякам. И от хохота дрожали парусиновые стены, стены, стекали брызги пены на один на всех банан. Ах, банановые эти времена на фоне летних. Ты да чего ж смешные эти, да и реки, и океан. Сколько радости вокруг, света. Гости будут говорят к лету. Гости будут, может быть, где-то. И не мне о них судить с ветром. Ветер гонится за мной, бурый. Но ну, об небо наносист куром. Завтра выпадет рассвет хмурый. Завтра лягу на стекло с Подержу в своих руках угли. Да пройдусь по сорнякам кулем. Где готот мёд во пчёлы, где прихода мёда ждут сёла. Может быть, и я зашла б в гости, да занёс один сосед злости. Ушимела я её, тёрла, а к утру слегла совсем с горлом. А с утра ко мне опять кто-то постучал и предложил соты. Я от радости бегом в лето возвратилась босиком с ветром. Но ну, а злость куда ее денешь? Вот возьму, да и воткну веник. Взошла вода, синеет дали, и серебрица подоконник. И сушит весило медали, на нём вчерашний мой поклонник. Зашла вода, вода большая, искрылся в водах мой поклонник. А вместе с ним и все медали. Остался только подоконник. В затерянный город забрел по дороге чудак. Слоны выступали места ему в каждом трамвае. Здесь леди любили меняться своими домами и в клетках из ткани носить свой любимый колпак. Мужчины ходили бесшумно, вернее летали, цепляясь за ветки, свисавшие крозь изи сок. На стенах чудак им расписывал танками хоку. И слушал их сине зеленый язык музыкальный. На грани ухода, когда исчерпались причины ему оставаться, поднялся чудак на вершину блаженства. И там он заметил других беглецов от наследства. Они окружили его и стали в любви признаваться. бело, пробел, потом чердак. И кажется, что слишком поздно. Но там сидит один чудак и смотрит с чердака на звезды, Губами тихо шевелит и что-то шепчет, чуть робее. И что-то там в груди верит, ему коснуться звезд скорее. Он руки к звездам подает и чувствует, как поднимает его зеленый луч. И вот Он на Венеру попадает. Вокруг него создали круг венерианцы и летают. А он чудак проснулся вдруг и ничего не понимает. Чердак был вроде только что луч звездный и венерианцы, и вдруг лишился он всего. Но как тут верить иностранцам, которые, который год к нему подняться обещают, с стартами на чердак кривой и выпить по стакану чая. Но как же нам не подвести того, с кем весело в пути? люблю тебя в начале мая, потом другого забываю всегда к началу сентября. Влюбляясь в звезды декабря. Ой, про Инварита я забыла. Его я тоже ведь любила. Когда вернется новый май, влюблюсь в него опять, я, знай. А ты транзитом через рай, мне окна в сад не закрывай. Ко мне сегодня снег пришел, своей походкой осторожной. Он перепутал дверь, возможно, а может просто спутал пол. А может просто спутал время. Они холодные, все могут. У них снежинки ходят в ногу, И странно, и не просят денег. Они не просят ничего. Они приходят, как придется. А вдруг к ним кто-то повернется? А вдруг им выдадут вагон? И мне надо будет падать с небес на землю мотыльками и слезы вытирать руками и пятиться от солнца задом. Зато когда сойдут с вагона, так как рассыплятся по полю. Вот уж напрыкуются в волю, Потом укладывая их в сон мой. До Доста давайте жить. Давайте смеяться над спектаклем жизни. В антрактах двека из Полесья с традиционностью китайской. Давайте выплеснем на землю добра последние остатки. И в дни, когда приходят святки, и сятся посылать свечение. В엑с пятнами по дорогам. Это дождик следы оставил. У него нет уставов и правил. Он как йога. Он гуляет там, где захочет. Не спешит покидать землю. Он приходит всегда в свое время, может ночью. Только он умывает камни, только он шелестит в листьях. А когда дождик пишется кистью, он орнамент. Белая лошадь по прозвищу Клава щиплет в подсолнухах сучную траву. Кружатся звезды по разным октавам фортепиано. Хруст это где-то русалки руками звезды на водах в мешок собирают. Машет беззвучные ночью мотырками, тьму разбавляя кострами. Искры скрываются, падая в Ах, до да чего же простором привольно! Ночь у костра переполнена смыслом, звуков фырчащих, довольных. Лошадь от холода скрылась в туманах, Шарю цветную к утру обределась. Шепчутся звёзды на небе устала. Скоро рассвет, а она не ложилась. Лошадь, не лошадь, фырчит будто призрак. Будто из мира иного явилась. Надо карету для лошади вызвать. то банан в ней хоть раз прокатилась Смычкой струной отзываясь на музыку света следила за мной рассыпая следы по паркету Символика цвета Углы закругляла и шла по неровному полу, голенится снов и несла хлопий в холод, в мой город. Под временем рушились крыши, по стенам бежали в полуденный зной манекены, с окопов вселенной. И снова и дальше, и выше, и ниже, и ближе, они проходили свои лабиринты и ниши, по порослым излишств, меняя афиши. Я слышу шорох ветра в листьях у окна. Его ко мне с утра приносит тишина. А ближе к вечеру здесь ступают слоны, чтобы смогла услышать шумные шумы. Мой слух включился. Оглушительная жизнь рычит на ухо. Эй, посторонись. А в лабиринтах откликают зеркала. Как тишину свою ты отпустить могла на все четыре стороны, совсем одну? А я молчу, и отключаюсь, я тону, и запрещаю заходить в меня уму. Мне с тишиной так замечательно в ходить по шахматной доске за королём и строить планы, наблюдая за игрой и слушать, что ветра летний за спиной. Я по всем приметам лета собираюсь свет в окне. Я по всем приметам зимним снег рисую на окне. Я по всем весенним краскам провожу ладонью. В сон захожу и окна настежь раскрываю. Перезвон слышу осени и лето, Снова лето и зимы. С новым годом, с новым летом, с новым праздником весны. Достаю из-за картины карнавальный свой наряд и смотрю, как на ребени гроздьи яхонтом горят. Вот и осенние приметы собираются кругом. С новой осенью в букетах и с погожим новым днём. Так и кружится планета от рассвета до утра, с новым годом, с новым летом, с днём рождения вчера. А сегодня снова сыра За туманами дожди. Я сижу в своей квартире и смотрю, что впереди. То ли осень, то ли лето, то ли матушка зима. Может, мне пройтись по свету, да собрать к обеду льна, да заделать все огрехи, что наделала сама. Может, мне сойти с дороги, может, мне сойти с ума, или выпросить у Бога, может быть, еще пути, чтобы ум свой беспокойный Можно было отключить и ключи речей спокойных от охраны получить. Стану я хранить молчание вниз по матушке поматушки и чужие обещания и секреты в тайнике. Стану я огня всех старушек на земле. Стану бабушкой прекрасной, спящей бабочкой в смоле. Кем еще? Наверно, хватит этих шуток на сегодня. Завтра, может быть, опять я стану Джокером в колоде. Когда устану от стихов и выйду солнцем любоваться, как пионеры Новобранцы, они попрыгают с мостов. Они вернутся, чтобы остаться. Они шеренгой станут в ряд, они сомкнутся надо мною, своей бесчисленной ордою, облепят с головы до пят, пока все спят. А я махну на них рукою и стану в позу королевы, и буду всхода и посевы своих нефритовых историй косить лазоевой косою и мыть лицо им.